Неожиданно среди черно-белых фигур унылых репортеров на экране словно прокатилась волна энергии. Наш корреспондент, понятия не имею, кто это был, сообщил нам, что Ли Харви Освальда, обвиняемого в убийстве офицера Джеда Типпета и единственного подозреваемого в убийстве Джона Фиджеральда Кеннеди, выводят из полицейского участка. Зачем я вспоминаю этот эпизод? Наверняка все, кто читает эти строки, много раз сами все видели. эти кадры каждый раз смотрятся одинаково и хотя звуковые спецэффекты придают им чрезмерную реалистичность бескровная почти целомудренная смерть этого отвратительного человека ни у кого не вызывает особых эмоций но это взгляд из нашего комфортного настоящего тогда же все было иначе никто даже я не мог предсказать каким будет следующий поворот американской истории на сцену готовился выйти «Деоксекс машина» — примечание, «бог из машины» — латынь, конец примечания. Я увидел, как угрюмый Алик появился в дверях в задней части, заполненной людьми комнаты, прикованной наручниками карикатурного вида персонажу старого вестерна, представлявшему собой огромного ковбоя в небольшой шляпе с похожей на мою, только более светлой, и в костюме цвета хаки. Это был капитан Фриц из Далласского отдела по раскрытию убийств, Хотя на наш неискушенный взгляд он походил на обычного техасского рейнджера. Он возвышался над морем темных костюмов и шляп с загнутыми полями, словно намеревался явить потрясенному миру воплощение Техаса. Рядом с ним Алик выглядел особенно жалким. Ему позволили привести себя в порядок и переодеться, и теперь на нем был черный свитер, надетый поверх спортивной рубашки. Он шел с отрешенным видом, сцепив руки на уровне пояса. Должен заметить, что качество изображения было превосходным. Отчетливо просматривалась каждая деталь. Никогда в жизни я не видел ничего подобного. Алик так и не узнал, чьей жертвой он пал. Он пал жертвой Деоксекс-Машина, он пал жертвой судьбы. Человек по фамилии Руби возник ниоткуда и сунул ему под ребро дуло большого гангстерского пистолета, вполне уместного для владельца клуба стриптиза. Мне показалось, что вспышки не было, но звук не оставил никаких сомнений. Знаменитая фотография искажает сцену своей статичностью. Капитан Фриц отклоняется назад с выражением удивления на лице. Руби стоит в стойке, нанесшего хук боксера. Алекс сгибается с перекошенным от боли лицом. В действительности все произошло в мгновение ока. Затем последовал хаос. Люди начали разбегаться в разные стороны. Сползавший вниз Алик потянул за собой капитана. Несколько полицейских бросились на Руби, сбили его с ног и уложили на землю. Если знаменитый крик «Джек! Ты, сукин сын!» и прозвучал, я его не слышал. Алика, с которого сняли наручники, положили на носилки и быстро унесли. Следом за ним вывели Руби. Репортеры, пытаясь осознать суть произошедшего, расспрашивали друг друга — Когда Алика выносили, я мельком увидел его бледное, бесстрастное лицо и понял, что он не жилец. Судя по диагональной траектории выстрела, пуля поразила внутренние жизненно важные органы и едва ли оставила ему хоть какие-то шансы. Возможно, вы будете относиться ко мне лучше. Первым чувством, которое я испытал после этого, была жалость. Еще один человек погиб в Америке насильственной смертью, подумалось мне, как будто не я явился причиной его гибели. Это подобно эпидемии. Посеяв ветер, пожинаешь бурю, и мне оставалось только догадываться, когда разразится порожденная мною буря. Я испытывал к нему отвращение, как и все остальные, но одновременно с этим понимал, что он, тем не менее, был человеком. Заслуживал ли он такой смерти? Думаю, да. Джек Руби тоже так считал. Спустя несколько дней я услышал, как мой старший сын сказал, «Я рад, что его поймали». Алик был негодяем, глупцом, никчемным, но все же человеком, который умер, как и многие люди, в одиночестве, болезненно, внезапно. Только вечером того дня, в атмосфере истеричных репортажей, до меня дошло, что нам еще раз очень крупно повезло. Удача благоволит смелым, в этом нет сомнений». Теперь, когда уста Алика сомкнулись навечно, никто не услышит безумную историю о том, как им манипулировали циничные красные шпионы. Появятся другие истории, которые будут распалять воображение впечатлительных людей в грядущее десятилетие. В многочисленных книгах, фильмах и телесериалах, посвященных этой теме, речь будет идти не о красном хозяине. Все тайны Алика похоронят вместе с ним, и внимание публики — переключиться на приведение из фильма «Доверенное лицо из Чикаго». На загадочного стрелка с его щекочущими воображениями-связями, с полусветом и женщинами, с невероятно длинными волосами, большими грудями и густыми тенями под глазами. Я вдруг сейчас подумал... Знаете что? Я не испытываю ни малейшей потребности знать что-либо о мистере Джеки Руби. И все. Я наблюдал кончину Алика в одиночестве, поскольку Лон и Джимми... Уехали рано утром в воскресенье двадцать четвертого. Мы виделись с Лоном перед его отъездом. Я передал ему разобранную винтовку, и он при мне упаковал ее компоненты в чехол. Он явно пребывал в состоянии депрессии. Мне удалось немного развеселить его. Зашел попрощаться Джимми. Они обнялись, потом Лон уехал, а Джимми пошел собирать вещи. Его рейс был немного позже. Я же остался, чтобы стать свидетелем трагической развязки драмы Освальда. На Джимми эти события оказали значительно меньшее влияние, чем на Лона, но он все-таки профессионал. Тогда я, разумеется, не мог знать, что жить ему осталось не больше полугода. Один мой коллега из секретных служб поручил ему установить аппаратуру прослушивания в посольстве одной из стран Восточного Блока в Канаде. Это была обычная рутинная работа. Однако конный полицейский заметил его тень... подозрительно мелькнувшую в аллее, и погнался за ним. Джимми знал, что не может позволить себе сдаться и дать показания, поскольку в этом случае пострадало бы слишком много людей. Полицейский выстрелил, Джимми упал сраженный пулей. Его гибель была отнесена к категории загадочных. Что американский бизнесмен делал на темной аллее за зданием Чехословакского посольства и почему он пытался скрыться от полицейского, Задавались вопросом канадские газеты. Я знал, что Лон долгое время не будет общаться со мной, поскольку ему предстояло многое обдумать. Вы спросите, почему ты не устранил его? Единственного, кто все знал, ты же видел столько шпионских фильмов. Дело в том, что я не устраняю. Даже не люблю эвфемизм устранять вместо убить. Это клише из дешевых детективных романов. Я высоконравственный убийца, убиваю только по политическим соображениям и не могу по причинам личного характера, например, ради того, чтобы отвести от себя опасность, заработать денег или избавиться от неприятного мне человека. Будь что будет, приму все. Если Лон сломается под бременем вины и решит признаться, не стану ему препятствовать в этом. Но мир недостоин того, чтобы в нем жить, если ты не доверяешь людям, которых любишь. Поэтому я предоставил себя судьбе. Я не видел Лона до 1993 года, после того как он умер в кавычках и сменил имя. Мне пришлось оставаться в отеле до понедельника, 25-го того самого дня, на который мы намечали ликвидацию генерала Уокера. Душа стремилась к Пегги и мальчикам. Страстно хотелось быть рядом, чтобы помочь им преодолеть эмоциональный кризис, виновником которого являлся я сам, о чем они естественно не догадывались. но я не мог уехать слишком поспешно, поскольку нельзя было исключать того, что кто-то свяжет мой приезд и отъезд с событиями в Далласе. Чрезмерная предосторожность чрезмерно осторожного человека. Вернувшись, я взял выходной, после чего вернулся к работе, погрузившись в пучину всеобщей скорби и стараясь как можно быстрее войти в привычную колею. Так как это мемуары, а не автобиографии, позвольте мне пропустить подробности исцеления моей семьи, шатаний и разброда в секретных службах, горевал даже корт Мейер и траура в Вашингтоне, округ Колумбия, который продолжался до самой весны. Вы, вне всякого сомнения, помните канонические образы той эпохи и дольше других в моей памяти сохранялось изображение, вставшее на дыбы лошади, чей всадник, черный джек, падает назад, цепляясь одной ногой за стремя. Как бы кощунственно это ни звучало, но я оплакивал человека, которого убил. За все это время я испытал чувство радости лишь один раз, когда у меня в номере появился Джимми, и стало ясно, что у нас все получилось. Это была профессиональная гордость, а не самодовольство охотника, убившего дичь. Кроме того, стоило ли удивляться, что Кеннеди, неудачник в президентском кресле, не внушавший надежды на возможность интеллектуального роста, моментально стал символом величия и что время его пребывания в белом доме окрещённого тогда Камелотом, запечатлелось в народном сознании как яркий период морального совершенства звездного великолепия блистательной красоты и так далее как бы то ни было я чувствовал себя неплохо мне было немного за тридцать а это не тот возраст когда принимаешь что либо слишком близко к сердцу. Я с головой окунулся в работу и добился немалых успехов, которые впоследствии принесли мне славу. Меня не преследовало чувство вины и не мучило раскаяние. Вскоре я стал звездой своего подразделения и со временем превратился в легенду. Удивительно, какие чудеса способен творить упорный труд. Спасибо Пеги, которая всегда находилась рядом со мной и в горестях, и в радостях. Она вырастила троих прекрасных ребят. хотя ей это далось совсем нелегко, с учетом особенностей американской жизни в те времена. Я как мог помогал ей, старался уделять им как можно больше времени, ходил с ними на матчи по футболу и лакроссу. Я чрезвычайно благодарен своим родителям, которые заботились о том, чтобы моя семья не чувствовала себя брошенной в периоды длительного отсутствия ее главы. Никто никогда ни в чем не нуждался. Надеюсь, собственным примером я демонстрировал сыновьям, что преданность делу является одной из высших добродетелей и окупается старицей, пусть и ценой некоторых потерь в плане личной жизни. Могу с радостью и гордостью отметить, что все они с честью выдержали испытания и избежали соблазнов шестидесятых, никаких наркотиков, никаких попоек, никакого криминала. Если они что-то и унаследовали у меня, так это серьезное отношение к работе. Самое большое сожаление вызывает у меня то, что я лишен удовольствия общения с внуками. Должно было пройти некоторое время, прежде чем мы поняли, что моя попытка изменить ход истории завершилась полным и бесславным провалом. Кто мог предположить, что этот самовлюбленное сел Линдон-Джонсон захочет осуществить революцию дома, что я предвидел, начав одновременно с этим большую сухопутную войну в Азии, чего не ожидал. Тем не менее он прислушивался к советам приспешников Кеннеди, пока те не бросили его, что легко было предсказать, и продолжал его политику с еще большим упорством. Я неоднократно жалел о том, что не знаю, где искать Лона, и что Джимми уже нет в живых. Меня так и подмывало вновь собрать боевую группу для проведения операции Liberty вэлланс Вэлланс-2». Это было настоящее безумие. К 1966 году стало очевидно, что во Вьетнаме нас ожидают мрачные кровавые перспективы, и что очень многие ребята погибнут или вернутся домой в этих ужасных стальных креслах исключительно из-за тщеславия старого болвана, пытавшегося, невзирая ни на что, доказать свою правоту. И чем больше мы увязали в этой позорной войне, тем больше он упрямился. Молодушный Роберт Макнамара был хуже всех, Впоследствии он заявил, что продолжал войну еще долгое время после того, как утратил веру в победу. Это означает, что он посылал людей на смерть только ради сохранения собственной репутации. Когда все кончилось, и ему надоело, что его не приглашают на вечеринки в Ваньярд, он принес свои извинения и вновь снискал расположение либералов, которые дистанцировались от Линдона Джонсона еще несколькими годами ранее. Это было поистине время негодяев в Америке. И я, отягощенный бременем личной вины за сложившуюся ситуацию, особенно остро ощущал это. Ирония судьбы, я по собственной воле отправился на ту самую войну, ради предотвращения которой совершил святотатство. Наверное, чувствовал себя обязанным сделать это во имя сыновей. Уж лучше бы на ней погиб я, нежели они». Правда, к тому времени, когда мой старший сын достиг возраста пушечного мяса, Никсон положил ей конец, за что я ему благодарен. Три командировки, каждая продолжительностью в год. Первая — подготовка агентов и руководство операциями в 1966-1967 годах. Вторая — контроль над проведением психологической войны против северян из бункера в аэропорту Тансон-Худ в 1970-1971 годах. Третье — осуществление операции «Феникс» в 1972-1973 годах. Я прилагал все усилия, чтобы найти смерть, и в вьетконговцы прилагали все усилия, чтобы убить меня. Они даже объявили награду за мою голову и изрядно потрепали мне нервы. Но этим умным маленьким дьяволам не удалось взять надо мной верх». Я с гордостью могу сказать, что в Лэнгли меня называли самым холодным среди воинов холодной войны и самым горячим среди воинов горячей войны. Хотя и будучи убийцей, я дал понять всем, кого это интересовало, главным образом самому себе, что не являюсь трусом. На этом моя личная история завершается. И скажу лишь, что после Вьетнама я смог вернуться к работе против Советского Союза, своему истинному призванию, в которое вновь преуспел. приобрел огромный опыт и заслужил репутацию безжалостного рационалиста, руководствуясь принципом нового критицизма, создал обширную сеть источников информации в России и развил в себе весьма полезные рефлексы и вкус к русской водке. Я мог пить ее всю ночь, и это продолжалось до тех пор, пока не стало возражать Пегги. Тогда я прекратил пить и начал опять только после ее смерти с лихвой, наверстав упущенные. Делаю я это до сих пор. В сентябре 1964 года комиссия Уоррена, работавшая по 18 часов в день и заслушавшая сотни свидетелей, опубликовала доклад. Вы можете подумать, что я с нетерпением ждал его. Ничего подобного. Я прочитал его общие положения в «Таймс» и «Вашингтон-Пост» и понял, что как бы прилежно ни работали 800 исследователей, они нисколько не приблизились к разгадке тайны преступления века. Я перестал думать об этом и с головой ушел в работу. Не могу сказать, что меня это удивило, но я был раздосадован, когда в 1965 году вышла первая книга, оспаривавшая заключение комиссии «Поспешные выводы» Марка Лейна. Досаду у меня вызывала в первую очередь та самонадеянная легкость, с какой он отвергал результаты работы множества людей, приложивших огромные усилия, чтобы докопаться до истины и успокоить общественность. Оказывается, мелкими придирками можно заработать состояние. Вполне вероятно, что доклад содержал ошибки, как и результаты любого крупного расследования, проводимого правительством в короткие сроки. Достаточно всего лишь второго издания с некоторыми поправками и вовсе не требовалось формирование целой культуры, которая приобрела гротестные масштабы, защищая левых от обвинений в причастности к убийству Кеннеди, невзирая на тот факт, что Алик исповедовал безумные коммунистические идеи и, подрывая доверие к правительству, твердо намеренному выиграть войну в Азии, не считаясь ни с расходами, ни с потерями. Из Вашингтона и даже из-за границы я наблюдал за тем, как словно метастазы возникали все новые конспирологические версии, сливаясь в огромную раковую опухоль на политическом теле страны. Все они были абсурдны, высосаны из пальца, и в лучшем случае основывались на случайных совпадениях или добросовестных ошибках, и имели единственную цель — извлечение прибыли. Эти версии вызывали у меня отвращение. Исповедовавшие левые взгляды падальщики рылись в костях, чтобы набрать политические очки и заработать денег. Читал ли я их? Нет, но внимательно просматривал обозрение, чтобы знать, не приблизился ли кто-нибудь к разгадке. В версиях использования четырех и семи винтовок здания Далтекс упоминалось в качестве места, откуда производились выстрелы. Я выяснил, что полиция задержала там какого-то парня, но на следующий день он был отпущен. В общем, все эти спекуляции были смехотворны и далеки от истины. Похоже, все сходились на том, что существовал большой заговор, поскольку только крупная правительственная организация может располагать средствами, необходимыми для подготовки и проведения столь сложной операции, предусматривавшей оказание тайного влияния на спецслужбы и Белый дом, и введение в игру несчастного Алика с таким точным расчетом времени. Наверное, мне следовало проявлять большую снисходительность и некоторое понимание. В конце концов, я знал то, что неизвестно ни одному исследователю. Например, возможно, звук выстрела Лона, подчиняясь непредсказуемой акустической логике, Отразился эхом на деле Плаза, представляющей собой эхо-камеру, таким образом, что многим показалось, будто он исходил со стороны травянистого холма. Вероятно, это и породило тысячи соответствующих версий. Точно так же я знал, что от пули Лона, летевшей с чрезвычайно высокой скоростью, мог оторваться фрагмент, пролететь еще сто метров и вызвать кровотечение у Джеймса Тага, стоявшего около тройной эстакады. Рана на лице мистера Тага долгое время не давала покоя исследователям, поскольку из слабосильной винтовки Манлихер-Каркану поразить человека на такой дистанции невозможно. Взрыв пули Лона, летевший со скоростью почти тысячи метров в секунду, вполне мог произвести подобный эффект. Мы добились успеха именно потому, что действовали не под эгидой правительственной организации, несмотря на мои связи. Мы были сплоченной командой профессионалов, Работали не за деньги и рисковали абсолютно всем. Проведенная нами операция не отличалась большими масштабами, и ее подготовка не требовала составления документов, привлечения средств, согласования с различными инстанциями, общения с множеством людей. Только поэтому она и удалась. Предательство возможно только изнутри. Не нашлось такого детектива, который смог бы прочитать оставленные нами следы и вычислить нас. Мы были слишком умны для них, по крайней мере, на протяжении 50 лет. Вернувшись из первой вьетнамской командировки в Риоле Героя и имея несколько свободных недель перед поездкой в Москву, я решил, что настало время прочитать этот проклятый доклад и посмотреть, что они выяснили. К тому времени страсти в моем сознании окончательно улеглись, и я почувствовал, что могу воспринимать информацию в более или менее рациональном ключе. Я пришел к выводу, что наша операция прошла блестяще. Особенно удачным было решение Лоном вопроса баллистики. Если вы помните, наша проблема заключалась в том, что нужно было выстрелить в человека пулей, которая не оставляет после себя следов, не считая микроскопических металлических остатков, идентифицируемых по категории и партии, но не по принадлежности к конкретной винтовке. Если бы винтовка Лона была обнаружена, В ее стволе могли найти следы того же самого металла, но Лон, хотя мы никогда не обсуждали это, я уверен, что это так, наверняка уничтожил винтовку, дабы подобное открытие стало невозможным. Выпущенная пуля взорвалась, попав в череп, и не оставила ни одного достаточно крупного фрагмента, по которому можно было бы проследить ее связь с винтовкой Алика, а значит и ни одного фрагмента, который можно идентифицировать как часть пули, выпущенной из какой-либо другой винтовки.